Глава 5. Нара. Космопорт Эйбрана оказался больше, чем я рассчитывала. В плане было указано всего три терминала – грузовой, общий и экстренный. Ничто в сравнении с современными портами. Вот только общий терминал, в который я попала после посадки, оказался огромным. Пришлось даже воспользоваться перевозчиком, чтобы успеть добраться до выхода вовремя. В инструкции было указано, что меня должен был встретить офицер Руху Вармис и доставить на базу. Но никакого вармиса возле выхода из терминала я не увидела. Руки снова задрожали. Страх начал перемешиваться с неуверенностью и обидой. Остаться одной в космопорте на военной базе было худшим, что могло случиться в этот день. Еще раз внимательно осмотрела окрестности в поисках встречающего офицера. В инструкции была его фотография. Но никого даже отдалённо похожего на этого самого вармиса не было. Зато были солдаты разных рас, размеров и расцветок. Как сказала бы Елена, на любой вкус и кошелек. Некоторые пробегали мимо, одаривая меня быстрым взглядом. Другие откровенно пялились. Парочка военных предложили помощь. Вот помогать они собирались явно не с багажом. Встречающий опаздывал уже на 10 минут. Это было плохо. Очень плохо. В инструкции было сказано, что прибыть на базу я должна до пяти вечера. Времени оставалось впритык. Я потопталась на месте еще минут пять и решила добираться до места самостоятельно. Так Таксолёты, к сожалению, на Эйброне были запрограммированы только на полет в город. Появляться на территории военных гражданскому транспорту было запрещено. Пришлось выбирать или ехать на рейсовом транспорте до базы вместе с солдатами, либо искать стоянку с офицерскими карами. Ехать солдатами категорически не хотелось. Я уже слышала неприличные шуточки в свой адрес и чувствовала липкие взгляды на кожу. И нужно было себе признаться, старалась максимально оттянуть любое общение с обитателями Эйброна, поэтому выбор был очевиден. Я открыла пад и вбила в поиск стоянку для прокатных каров. К счастью, она пряталась за углом в 50 метрах от меня. Современные военные машины радовали сверкающими боками и расширенными функциями. Ничего общего с той развалюхой, которой я училась управлять в Бриме, тут и не было молясь, чтобы все сработало, внесла в панель управления номер пропуска. На экране появилось мое имя и приветственная надпись на трех общих языках. Развернула меню, и по позвоночнику побежали ледяные мурашки. Системы автоматического управления в каре не было. Точнее, была, но почему-то мне она была недоступна. Только ручное управление. Одновременно хотелось и плакать, и смеяться. Не успела нога ступить на Эйбран, как он начал проверять мои нервы на прочность. Пилотировать кары я умела ровно на том уровне, чтобы сдать экзамен. Сама сидеть за рулем боялась до да, тошноты. Всегда передвигалась на моделях с автопилотом или таксолётах. Но на Эйброне такая роскошь была не предусмотрена. Теперь идея добираться до места на общественном транспорте не казалась такой плохой, как несколько минут назад. Вот только следующий бас, если верить расписанию, должен был отправиться через час». Мысленно прокляла Абрамса, Вармиса и всех, кто втравил меня в это мероприятие. Сморгнула накопившиеся слезы, открыла навигационное меню и вбила координаты точки назначения. Спасибо космосу, хоть по воздушной карте лететь не заставили. Кар плавно оторвался от площадки, сердце забарабанило громче, руки на руле вспотели. Я набрала нужную высоту и, молясь, вскочила на воздушную магистраль. К счастью, транспорта в это время было мало и не было необходимости совершать опасные маневры. Командор Брук Командор Брук стоял у окна и перекатывался с пятки на носке. Он наблюдал за тренировкой третьего курса. Они как раз подошли к этапу боевого слаживания, один из самых важных этапов обучения. Именно на третьем курсе инструктора должны были сформировать боевые тройки, пятерки, команды и отряды. Этот поток курсантов был самым сложным для формирования. Слишком много несовместимых в бою раз. Синекожие арбиры не любили драконов-гайнаров. Ферсуры в принципе тяжело взаимодействовали в команде. Кровь древних берсеков была слишком сильна в них. Вихрамы ненавидели ферсуров. В общем, в этот раз командору было интересно наблюдать за тем, как инструктора справиться с поставленной задачей. «Командор», – в кабинет вошел Руху. Секретарь ударил себе кулаком по груди в знак приветствия. Брук нехотя оторвался от окна, заложил руки за спину и пошел в сторону стола. От майора есть новости? Кевком головы командор разрешил помощнику сесть. Риэль прошла проверку. Сухо ответил Руху. Глупости не говори. Поморщился Брук. Это была первая и самая неприятная части новостей для командора. Прежде чем попасть на Эйброн, все специалисты, в том числе и гражданские, проходили три этапа проверки. Сначала комиссия рассматривала личные дела кандидатов на должность. Потом сами военные собирали информацию о будущем сотруднике базы. Все это делалось тайно, и зачастую никто из проверяемых и не догадывался о проверке. Затем наступал финальный этап тестирования с участием самого новичка. Командованию нужно было понимать, насколько будущий сотрудник болтлив и устойчив к стрессу. Если на первые два этапа тестирования командор никак повлиять не мог, то с третьим прям расстарался. Даже отправила Веласа Гринга на Виэллу. Одного присутствия майора зачастую хватало, чтобы женщины теряли самообладание и контроль над эмоциями. И дело было не в природном обаянии или невероятной красоте майора. Гринг был полукровкой, отец – человек мать Лидара. От отца майор унаследовал внешность, от матери способность выделять особый вид феромона. По приказу Брука майор должен был появиться в момент досмотра Айоли и спровоцировать у женщины нервный срыв. Это дало бы возможность Бруку официально отклонить кандидатуру на Риэль-Афи на позицию преподавателя из-за эмоциональной непригодности. «Ведеоотчёт из таможенного блока. Под подкомандора пиликнул, оповещая о полученном файле и на сержанта фарти поступила жалоба она на это за что командор не сразу понял что речь идет о сержанте руфии фарти которую он отправил служить в департамент транспорта после скандала с одной из связисток что или кого не поделили женщины командор разбираться не стал он с легкой душой отправил одну служить в эбером а другую на вилу за превышение должностных полномочий во время досмотра. «Комиссия не будет тратить время на такие мелочи», – отмахнулся Брук. «Ты же знаешь, у них дел хватает». Комиссия признала жалобу обоснованной. Выдал последнюю новость Руху. «Мы получили запрос на извлечение личного дела сержанта, и комиссия просит дать детальное пояснение, почему сержант Фарти была переведена на Виэллу». Командор слушал секретаря и бледнел. «Последнее, что ему хотелось сделать, это составлять пояснительные записки и писать отчеты для комиссии». «И кто же подал на сержанта жалобу?» «Прежде чем сказать, Руху сделал два шага назад, на всякий случай, чтобы капли кофе из чашки командора не испачкали оливковый китель». «Имя заявителя – Нарель виннер Афи». Зубы командора скрипнули. Брук схватил чашку. Серый металл смялся, словно фольга. Коричневые дорожки потекли по рукам командора. Руху включил пад и отправил заявку на доставку новой кружки. Он не поддерживал теорию начальника о том, что все проблемы от женщин, но признавал, что женщины приносят ему больше хлопот, чем хотелось бы. Нара До база долетела с трудом, но успела вовремя. Встречать с распростёртыми объятиями меня никто не спешил. Создалось неприятное ощущение того, что я пытаюсь навязываться. Хорошо, что хотя бы пропуск работал. Вахтовый офицер, прежде чем впустить меня на территорию базы, долго сверял данные, крутил в руках биометрический скан, делал запросы в учебный корпус. Я все это время рассматривала носки своих туфель. Горемная выучка всегда пробивалась на волю, когда я теряла контроль, нервничала или просто уставала. «Кар оставьте здесь», – наконец-то ожил офицер. «Вас ждут в учебном центре. Квадрат 1 -7, строение С, блок F, третий этаж. Мастер Вихари». «В инструкции написано, что я должна встретиться с командором Льюисом Бруком. «Не могу знать. Мне велели отправить вас к мастеру Вихари. Можете воспользоваться Биди. В нем встроена навигация». Вахтовый указал на маленький кар с воздушной подушкой. Я не хотела снова садиться за руль, но это было все равно лучше, чем тащиться с вещами по территории базы в поисках нужного квадрата.